Анна отправилась отдавать распоряжение и принимать беженцев. Оливер с Джереми скоро управились в долине. И теперь окрестные жители спешили в замок, неся с собой детей, волоча в тележках или за спиной, нехитрый скарб, и гоня свою домашнюю живность. Они молились, входя в замок, просили у Анны покровительства. И тут же располагались там, где им указывали. Несколько человек погнали к дальнему краю долины общинный скот. Там, среди топий, велась незаметная тропинка, которую не знал никто, кроме местных жителей. Там они и надеялись переждать беду. Однако большинство все же предпочло замок. Были и такие, кто поспешил к церкви святого Кадберта. Стены ее были толщиной в семь футов, оконца узкие, а дверь окована железом. В замке старый Освальд принял командование над доставшимися в нем воинами. Их насчитывалось теперь десятка-два с небольшим. И старый капитан, опытный и в набегах, и в осадах, расставил их так, чтобы они могли поспевать всюду, храбростью и проворством, возмещая недостачу людей. Среди беженцев также нашлись такие, кого он мог послать на стены. «Прежде всего необходимо следить за внешней стеной», говорил он столпившимся вокруг него людям. «Внутренний двор на скале» он не приступен и если начнется приступ то как и всегда со стороны перешейка именно там следует поставить котлы со смолой и навести на дорогу через перешеек стволы кулеврин он отдал еще несколько распоряжений и тяжело опираясь на костыли стал подниматься на башню где находилась бомбарда оттуда открывался полный обзор на долину когда старик отдуваясь забрался на самый верх Он увидел здесь хозяйку замка и маленького Дэвида. Малыш сиял. Он надел свой шлем и воинственно сжимал палицу, сидя едва ли не верхом на орудии. «Мы будем стрелять, верно, Освальд?» — восторженно воскликнул парнишка. «Мы выпалим так, что до самого Эдинбурга шотландцы услышат громные ордской бомбарды!» Освальд все еще тяжело дыша смотрел на леди Анну. Ветер трепал ее волосы. Она сжимала у горла ворот накидки. «Что-то долго их нет, Освальд», — негромко проговорила она. «Почему он взял с собой лишь двоих?» «В замке мало ратников», — пояснил капитан. «Да и небольшому разъезду всегда легче уйти, столкнувшись с неприятелем». На башню взбежал Оливер с сообщением, что часть жителей селения приняла решение отсидеться за стенами церкви. «Это зря» мрачно заметил Осфольд. Они привыкли, что хозяин всегда отражает набеги. Однако, если на скалах столько огней, это не простой набег, это война. В этот же миг Дэвид воскликнул. «Смотрите, отец! Мой отец!» Анна слабахнула. Садники показались в самом конце долины и теперь неслись во весь опор. Впереди мчался Джон Дайтон, За ним, чуть подстав, на буланной лошади Гаррелда скакал сам гарльд и барон. Они были уже на полпути к замку и почти достигли опустевшей деревни, когда в узком проходе, оставшемся позади, появились преследователи. Поначалу казалось, что их немного. Однако постепенно погоня растягивалась по долине, становясь все многочисленнее. Освальд присвистнул. «Клянусь святым Кадбертом, это становится забавным». «А ну-ка, Дэвид, сынок, слезай с бомбарды. Сейчас мы покажем этим любителям послушать пибрах, что Нейорт не просто старая развальная на скале». Он тут же стал отдавать ратникам распоряжение, куда забивать порох, как закатить ядро. «Мама, да посмотри ты!» — тянула Анну за рукав восхищенный Дэвид. «Но она с детства, видавшая в армии отца и пушки, и бомбарды, и монтиры, вовсе не заинтересовалась происходящим. Не отрываясь, она следила за погоней в долине. Меледи, пора увести маленького лорда. Клянусь именем Господа, сейчас мне придется стрелять, и я не хочу, чтобы с вами или с малышом что-нибудь случилось. Ага, вот уже и пора. Впрочем, следует подождать, пока этих негодяев соберется побольше в ложбине у реки. Ядро упадет туда». По крайней мере, при последнем испытании этой красавицы оно падало именно туда. Он коснулся запало тлеющим фитилем, и уже в следующую секунду взметнулось полотнище пламени. Башня дрогнула, а по всей долине прокатился громовой гул. Освальд, кашляя от едкого порохового дыма и тряся лохматой головой, приблизился к парапету, а уже через мгновение хохотал, чертыхался и божился одновременно. Анна, едва удерживая на месте вопящего не то от испуга, не то от восторга сына, также взглянула в долину. Ядро попало не в ложбину, на которую указывал Освальд, а немного дальше, однако угодило в самую гущу всадников. Груды валялись клочья конских и человеческих тел, ржали и бились изувеченные лошади. Анна поспешила закрыть ладонью лицо сына и стала торопливо спускаться со стены. То, что было важнее всего, она уже увидела. Ошеломленные шотландцы остановили коней. Некоторые даже повернули назад. А Филипп и его спутники уже приближались к скале Нейорта. Дэвид бурно выражал матери свое неудовольствие, пока она несла его во внутренний покой донжона, где несколько женщин и подростков собрали всех детей. — Я воин! Я Дэвид Майсгрейв! — кричал он. — И я буду стрелять в шотландцев! Оставив Дэвида, Анна поспешила во двор встречать Филиппа. Ее муж был уже во внешнем дворе, быстро отдавал последнее распоряжение: Опустить решетку, поднять мост. Эрик, проследи, чтобы у арбалетчиков было достаточно стрел. И добавьте побольше дров в костры под котлами. Мгновенно все пришло в движение. Ратники и крестьяне, вооруженные луками, арбалетами и алебардами, побежали на стены. Несколько обитателей долины под командованием воина, налегая на створки ворот, с тягучим скрипом закрыли их, вдвинув брус засов в огромные скобы. А чуть пониже бруса протянули тяжелую цепь, прихватив ее концы замками за металлические кольца в стене. Послышался грохот решетки и скрежет петель поднимаемого моста. Над котлами с закипающей смолой вздымался черный дым. Повсюду слышались команды, ляска оружия, звон доспехов и топот тяжелых сапог. Стены первого двора были гораздо выше и мощнее более древнего укрепления на скале. Воины складывали у бойниц камни и вязанки хвороста, пока барон торопливо обходил все посты и башни, проверяя все необходимое для защиты. Не впервые за годы жизни в Нейорте Анна видела, как Филипп руководит подготовкой к осаде. Но сейчас ее волновало другое. Она подошла к мужу и тронула его за локоть. «Фил, где кумир?» Он быстро обернулся к ней. «Его больше нет». Резко, почти зло, ответил он. «Его убили неожиданно, стрелой, прямо в ухо». И, увидев, как задрожали губы Анны, уже мягче сказал. «Когда-нибудь это должно было случиться. Не плачь, ты леди Нейворта. А слезы госпожи — дурной знак перед осадой». Он говорил странным, хриплым голосом. Его синие глаза казались почти черными из-за расширившихся зрачков. Он скрипнул с зубами, сдерживая бурное дыхание. Повернулся и стал торопливо подниматься на стену над первыми воротами. Анна медленно двинулась через двор. Здесь никого не было. И лишь из коровника доносилось мочание коров, которых забыли подоить. Почти машинально Анна вошла, взяла подойник, присела у первой попавшейся коровы и стала доить ее, но внезапно расплакалась. Она и не предполагала, как плохо ей станет от известия, что этот конь погиб. Кумир, легконогий, хотя уже и не молодой, черногривый, весь в темных пятнах по светлой шерсти, словно барс. У него были умные глаза, красивая голова. Анна любила кормить его с ладони, слышите его ржание, которым он приветствовал ее, когда она бывала на конюшне. Порой Филипп сажал ее в седло перед собой, и они уезжали из замка. Так повелось с первых дней в Неорте, когда он показывал Анне ее новые владения. Так случалось и потом, когда им просто хотелось побыть наедине. Ибо этот конь почти с самого начала стал существом, которое связало их. Она помнила его еще молодым горячим конем-пятилеткой, на котором Филипп выехал из Йорка, а она следовала за ним под именем Алана Дебича. Еще тогда она научилась подзывать кумира тем же свистом, что и Филипп. А когда ее дядя Маркис Монтегю держал их пленниками в Орвик-Кастле, она каждый день ходила на конюшню, угощала любимца присоленным хлебом и ему одному поверяла на ухо, как ей мил его хозяин. Именно кумир спас их обоих от погони людей Ричарда Глостера, прыгнув на борт летучего. Вместе с нею он бедствовал в трюме, пока они плыли во Францию. Это за его гриву она цеплялась среди бушующих волн у Бискайского побережья. Кумир был с ними в Аквитании. Он увез от нее Филиппа во Франции. Но благодаря все тому же кумиру она узнала, что Филипп в Лондоне. В ту пору, когда она еще была принцессой Уэльской. И благодаря кумиру они нашли Филиппа, когда он, израненный, истекал кровью после битвы при барнате Пенистая молочная струя со звоном била в донце. Анна всхлипывала, сидя в полумраке, вдыхая запах парного молока. Во дворе замка слышался негромкий предшествующий осаде гул, который она теперь умела хорошо различать. Филипп сказал, что никто не должен видеть ее слез. Но они лились ручьем. Хорошо, что никто ее не видит. Никто не знает, что она так страдает из-за убитого коня. Ей не верилось, что она больше не услышит знакомого ржания. Не увидит, как кумир стряхивает головой и нетерпеливо пляшет под седлом. Стрела нашла его. Это должно было случиться. Анна опустила руки и, закрыв передником лицо, дала волю слезам. Когда она успокоилась и вышла. В замке царило прежнее возбуждение. Филипп приказывал, чтобы возле всех деревянных построек расставили бочки с водой на случай пожара. Крестьяне суетились вокруг костров, поддерживая огонь. В кузне без устали гремел молот. Анна видела, что многие толпятся на стенах, глядя в долину. Там же был и Филипп, уже облаченный в доспехи, но еще без шлема. Он держал его в руке, а ветер развивал его длинные волнистые кудри и бароны и его люди неотрывно глядели вниз. Анна тоже поднялась, и несколько минут не могла вымолвить ни слова. Там, в долине, стояла целая армия. Сверкали на солнце шлемы и начищенные бока пушек. Грузно переваливались телеги, на которых везли разобранные метательные машины. Колхался лес копии, на которых пестрели флажки и вымпелы. Анна была не на шутку испугана. Филипп же неторопливо пояснил, указывая на цвета знамена и гербы: Это армия стюартов. Видишь изображение чертополоха на знаменах? А вот и герб Дугласов. Они, видимо, не забыли нашей стычки во время Божьего перемирия. А там цвета скотта, их больше других. Они тоже помнят мой рейд по берегам Яроу. Видишь, подле королевских стандартов всадника на рыжем коне: Это брат короля, герцог Колбани. Странно, однако, что здесь же их Хьюмы. Мои люди ожидали увидеть их у Флетчеров при Нидри Тауэрсе. Филипп подозвал к себе Дайтона, и она слышала, как он вновь расспрашивал ратника о ситуации во владениях Флетчеров. Джон отвечал, как и прежде, слово в слово. Сына сэра Эмброза и шотландку Маргарет уже обвенчали, и старый Флетчер надеется, что сможет выкупом умиротворить Хьюма странно что эмброс так быстро успокоился заметил филипп помнится он мест себе не находил когда прискакал в Нейорт. в это время в долине зазвучала труба и из строя воинов вперед выехал парламентер. филипп встал в амбразуре и выслушал требования шотландцев они были не только неожиданны но и нелепы враги обещали пощадить замок и находящихся в нем людей если сам барон отдастся им в руки без боя и в цепях отправится в Эдинбург на королевский суд. Яков Третий ничего не хочет, кроме того, чтобы рассчитаться с сэром Филиппом Майсгрейвом за те беды, что барон причинил шотландцам. Филипп ответил невозмутимым отказом. «Клянусь щитом своего отца, это более чем странно», сказал он, спрыгивая с парапета. «Уже несколько лет, как я не пересекаю рубеж». Так почему же именно теперь они вспомнили старые обиды? Вероятно, Нейорд просто оказался первой крепостью на их пути, а это условие всего лишь предлог для развязывания военных действий. «Не беда», — добавил барон, беря Анну за руку. «Главное — сдержать первый натиск, и да поможет нам в этом бог». «Весть об этом разлетится быстро, и, думаю, Перси не оставит нас в беде и подаст помощь не говоря уже о флетчерах, которые собрали у себя в замке крепкий отряд в ожидании нападения. А там, глядишь, и отец Мартин подоспеет с берегов тайна. И вот спустя столько времени она стояла у окна подле двери часовни и с горечью думала, что ни одно из предположений Филиппа не сбылось. Неурт оказался предоставленным самому себе, одиноким гнездом орла на скале, которое изо дня в день осаждали враги а Большой Мир словно позабыл о его существовании. Анна видела, что Филиппа гнетет неизвестность и неопределенность. Дважды ему давалось ночью отправить из замка гонца. Первый исчез без следа, и они не знали, что с ним случилось. Второго же на глазах защитников крепости поутру шотландцы привязали к жерлу орудия и выпалили в сторону замка. Соединенные войска были не на шутку обозлены упрямством защитников Нейворта. Изо дню в день они бросались на штурм, заваливая фаши номеров, карабкались на стены, но всякий раз их отбрасывали назад. На их головы обрушивались тучи стрел, потоки кипящей смолы и град увесистых камней. Лишь дважды захватчикам удалось достичь верха стены. Однако оба раза там завязывалась столь ожесточенная схватка, что никто из забравшихся на стену не ушел живым. Не вышло осаждающих затея стараном, поскольку ворота замка оказались крепкими. И шотландцы всякий раз несли огромные потери, когда пытались с огромным дубовым брусом, окованным бронзой, подступиться к воротам. К тому же на ведущем к замку перешейке как раз перед воротами был уклон и удары приходилось наносить снизу вверх, что не позволяло как следует раскачать таран. Замок отвечал на их усилия точной стрельбой из тяжелых арбалетов, чьи стрелы пробивали броню шотландцев, как скорлупу гусиного яйца. Придя в ярость, те принимались обстреливать стены Неорта из бомбард, но это не причиняло большого вреда. Замок стоял слишком высоко, и каменные ядра достигали его стен на излете. Разрушить стену можно было лишь со стороны Перешейка. Однако и тут ничего путного не вышло. Осажденные открыли ответный огонь из надвратных орудий и первым же выстрелом угодили в кучку шотландцев, заряжавших бомбарду. Последствия были ужасными. взорвалась повозка, гружённая бочонками с порохом. Орудие было изувечено. Многих воинов ранило обломками разлетевшегося стального ствола. А на стенах замка осажденные вопили от радости и возносили Богу благодарственные молитвы. Шотландцы были вне себя. Чтобы отомстить нейорцам, они не только дотла разорили деревню, но и сожгли церковь вместе с укрывшимися в ней людьми. Анна и сейчас с ужасом вспоминала, как в тот день они стояли на стене, глядя в долину. Крестьяне, чьи близкие остались в церкви, рвали на себе волосы и молили святого Кадберта совершить чудо. Но чудо не случилось. А на другое утро шотландцы пробили брешь в стене у первых ворот. Филипп как мог старался поддержать боевой дух своих людей, а капитан Освальд рассказывал, что в старые годы бывало шотландцам удавалось захватить первый двор, но никогда еще они не проникали во второй, никогда не добирались до сердца замка, донжона. «Рано или поздно всегда приходит помощь», — уверял старик. Однако прошла неделя, и людей охватило чувство обреченности. Они не знали о происходящем на границе, но видели недоумение барона, и им казалось, что сам сатана отделил их от всей Англии, бросив один на один с разъяренной сворой шотландцев. Их оставалась всего лишь жалкая кучка, несколько воинов и крестьян, ставших в строй. Как все коренные жители пограничей, они умели держать в руках оружие, Однако уступали в умении людям барона и гибли куда чаще ратников. Их место занимали женщины, многие из которых неплохо справлялись с луком. Как их мужчины, как их госпожа, они надели кольчуги и шлемы. Те, кто не мог держать в руках оружие, работали внутри замка. Поддерживали огонь под котлами, щипали корпию для повязок раненым, готовили настои при парке, хлопотали на кухне. За долгую эту неделю люди в замке привыкли вести осадную жизнь. Одни до заката сражались на стене, другие подносили им пищу, ходили за ранеными, кормили животных, боролись с пожарами, когда шотландцам удавалось поджечь легкие деревянные постройки. Мертвых хоронили без гробов, наскоро зашив их в саваны. Священников в замке не было, и люди отдавали душу Богу без последнего напутствия.